Молитва была закончена, все было готово. Оставался только удар Ханса. Пока Бармак размышлял, Ханс сказал. «Кстати, я бабулю Таули». «А что такое?» Бармак пил. «Хорошая женщина, я! Изо рта Бармака вылетела сакэ, Тоули было за пятьдесят, было странно такое слышать. "Бала бы она лет на пятнадцать младше». Бармак ответил, вытирая рот. «Удивительно. Неужели тебя интересует Тоула сама?» Не, <смех> ха перестань. Хотя есть своя прелесть во взрослых женщинах». Ханс протянул Бармаку бутылку, чтобы тут выпил еще. «Что думаешь? Я никогда не думал об этом. Может, в молодости было бы неплохо». «Скажи, ты быстро схватил суть». Бармак рассмеялся вместе с Хансом, хоть и знал, что его убьют. «Тебе нравятся сильные женщины? Мне любые сойдут неа». «Да ты враг женщин. Вообще-то не ты на стороне женщин». Бармаку это показалось глупым, он невольно вел себя с Хансом беспечно. Это пугало, он посмотрел вниз. По улице шла женщина, с которой Хан жил пару дней. Ханс явно ее заметил, но не проявил интерес. Она уже не занимала места в его сердце. Он точно был врагом женщин. Ты что-то хотел у меня узнать? сказала Ханс. Бармак сам не знал, как к этому подвести, но Ханс просто перешел к делу. Я хочу знать, почему ты отказался стать героем шести цветов. Ханс склонил голову с пустым взглядом. «Что же это? Почему ты спросила Танья? Как мне ответить?» «Не помнишь? Это было почти пять месяцев назад». И тут Ханс, казалось, вспомнил. «Ах, а это?» «Таула сама хочет знать, почему ты не принял деньги». Ханс все еще был растерян. «О, не? Но я же сказал, что не принял, потому что не уверен, что справлюсь». «Почему не справишься? Для избрания героям нужны особые способности. Ты вполне можешь им стать». Ханс был потрясен. «Странно, что ты слушаешь бредни бабульки. Что поделать? Дурак ты не я. Надо было прийти и спросить». Ханс глупо рассмеялся, а потом он поднял голову к небу и прикрыл глаза. Казалось, что он так думает. Бедание. Даже не знаю, как тебе ответить». Ханс молчал, бармак ожидал ответ. «Не по себе от сражения Скьёма? Нет, не Это наоборот звучит заманчиво». Глаза Ханса блестели из-под его волос. Зафрайер крутой. Король демонов достаточно плохой. Не хотелось бы тебе убить такого сильного врага?» Ханса было сложно понять, но теперь все было ясно. Он явно хотел сражаться с Зафраиром. Мария и Хаюха погибли, а вот мелкий Кемопиос тоже интересен. Хороший враг. И ещё живой, в отличие от Зафраира. Вот так не я?» Бармак вспомнил мемуары Мари, которые он читал в детстве. Ханс говорил о кьём убившем Рои, Святую Ветра, последовавшем за Мари, Святой Меча. А еще можно было попробовать сразиться с его другом Кьома львом, да и других можно найти. Ханс говорил бодро, и Бармак спросил: Если ты хочешь сражаться, то почему бы не стать героем? У тебя будет много денег, если ты не погибнешь. Ханс нахмырился от этого вопроса: Я не хочу быть героем, меня могут просто не выбрать. Хотелось бы услышать причину. Даже не знаю, как объяснить. Бармак молчал и ждал ответа. Он смотрел на небо, ночь была красивой, из облака появилась луна. Ханс открыл рот. «Поиграй со мной, не? «Сразиться?» «О, неа. Сама жизнь игра!» Бармак не мог ничего сказать. Он ждал продолжения слов Ханса. «Мне нравится спать днём. Мне нравится смотреть на небо». Ханс отхлебнул из бутылки, где оставалась половина напитка. «Мне нравится смотреть на океан, на горы, на цветы, на людей. Мне нравится так проводить время, не. Ханс улыбнулся. «Мне нравится пить алкоголь». Нравится объятия красивых женщин, деньги приходят и уходят, порой можно съесть что-нибудь вкусное. А еще мне нравится убивать людей. Да мою убивать Кьема мне тоже понравилось бы. Холодок пробежал по спине Бармака. Для ханства убийство людей и созерцание Амури было схожими. Думаю, было бы неплохо долить Маджна, стать героем. Но если меня не выберут, можно спокойно жить дальше. Это не так и важно. Ясно. Не знаю, как святая одного цветка выбирает героев. Есть какая-то процедура? «Возможно. Тогда героем мне не стать. Я буду спать, пока Маджна не убьют». Бармак какое-то время молчал. Теперь он мог доложить Тоуле. «Может, Ханс раскрыл не все, но этого хватило бы». Но Бармак хотел понять, как сделать Ханса героем, и Бармак сказал Хансу. «От тебя зависит судьба мира». «Это еще почему? Я простой убийца. Я не собираюсь нести на своих плечах судьбу мира». Ханс улыбнулся. «Говорят, мир погибнет, если ты не спасешь его». Если ему суждены погибнуть, так-то и быть. Я мешать не буду, не я. Он пьян или серьезен. У тебя нет семьи, родителей. Я здесь, а где они? Я не знаю, не. Бармак не мог понять, так это или нет. А дети, может где-то и есть, не знаю. Бармак понял, что Ханс не намерен защищать семью, словно его семья была ему чужой. А любимой у тебя нет? Конечно, не я. Ты можешь умереть. «Никто не выживет против полностью возрожденного маджина не -хи -хи. И ладно, не Я сдамся и тихо умру!» Бармак был в ужасе. «Зачем этому человеку метка? Он сомневался в необходимости этого. «Все когда-нибудь умрут, и мир погибнет. Родница лишь в том, раньше это будет или позже. Не переживай так!» Бармак не понимал этого, но он пытался понять, как сделать Ханса героем, искал слово, что переубедит его. «Сдавайся, не. Сказал Ханс Бармаку. «Я не могу быть героем. Я просто кот». «Вот как. Согласен? Я не знаю, так это или нет». Ханс рассмеялся, словно это было забавно. Он не озвучил свои настоящие намерения. Он стал потряхивая бутылку. «Я не надолганье. Жди здесь, я принесу ещё». Ханс соскочил с крыши и куда-то ушел. Бармак ждал его возвращения, смакуя напиток. Ждал возвращения того, кто убьет его. «А, ты не убежал?» Ханс вернулся через пару минут, открывая новую бутылку. Бармак удивленно спросил: "А ты думал, я убегу? Ага, нет. Ханс улегся на крышу и сделал глоток. И Ханс начал рассказ о себе. Он начал работать убийцей в 15. Он уже не помнил причину, не помнил, как ему подвернулся такой шанс. Неплохая эта работа, не? Я. Убил, получил деньги. Странно, что ее убирают так мало людей. Бармак задумался. «Если ему нравилось сражаться, но не нужны были деньги, то быть убийцей ему не должно быть приятно. Было много сильных воинов. Если он хотел сражаться, то почему не выбрал этот путь? Он ведь убивал любых людей». Он озвучил этот вопрос. «Точно не я. Вот только когда я вижу сильного человека, я хочу убить его, и это желание не угасает». Ханс беспечно улыбнулся. Его искренность пугала. «Убивать всех без причины не весело. От этого плохое послевкусие. Так в чем же радость?» Убивать по просьбе куда веселей. Плохое послевкусие. Бармак был удивлен, что у Ханса были такие чувства. У некоторых убитых тобой была совесть нечиста. От этого тоже плохое послевкусие. Кто виноват, а кто нет? Как ни крути, я точно не виноват. Его мнение удивляло. Этот взгляд отличался от обычных людей. -х -х -х «Я круто сказал». Ханс рассмеялся. Бармак обдумывал его слова. Ханс резко изменил тему посреди своей истории. И он заговорил о людях, которых встретил в городе, о детях, которые играли с ним, о солдатах, о мужчине, бросившем ему яблоко. Он без устали болтал об этом. Он был пьян. Не было странно, что он резко менял темы. «Кстати, ты рассказывал о королеве. Ты был с ней как-то связан?» Спросил Бармак. «А, пустяки». Сказав это, Хансар смеялся. Он начал говорить о котах, об их красоте, о том, как их нужно уважать. Он сказал, что все его боевые приемы были вдохновлены котами, Бармак слушал и хоть и не понимал, как коты могут научить сражаться, и вдруг Хан замолчал. «О, есть у меня мечта!» Бармак немного заинтересовался. «Я бы хотел быть котом!» «Не понимаю. Можно было бы просто жить, что-то делать, а потом умереть. Хотел бы я такую жизнь. Есть, спать, чего-то хотеть, кого-то убивать. Ни от кого не зависеть, никого не слушаться». Хан смотрел на небо. чего то веселиться!» Немного врать, куда-нибудь ходить. Не ощущать ничего плохого. С плохим сердцем котом не стать. Бармак все слушал, но то мог его понять, то вообще не понимал. Мне нравится, что я могу что-нибудь делать, а что-то не делать. Кого-то любить, кого-то ненавидеть. Жить, как я хочу. Хотелось бы прожить, играя. Так живет кот. Это моя мечта. Ханс покачал головой и горько улыбнулся. Это сложновато. Раз ты и так говоришь. Бармак не понимал его. «Наверное, ему было сложно жить». «Забавная история». «Что, не? Ты хочешь жить как кот, но при этом хочешь ни от кого не зависеть». «Да, тут немного противоречиво». Ханс улыбнулся. Он жил, преодолевая противоречия. «Так было лучше, чем жить без сомнений». Повисло долгое молчание. Хансу казалось надоело говорить. Бармак заговорил. «Ты хочешь сделать что-то до того, как умрешь? Спросил Ханс, глядя на небо и выпивая из бутылки. «Я хочу отправить отчёт Таули саме. Я обязан сделать это». «О, не, я не против. Я подожду». Барамак встал с облегчением. Чтобы написать отчет, ему нужно было вернуться в гостиницу. Он спустился по лестнице. Хан следовал за ним. не я немного рассказал о себе. Надеюсь, я ничего не испортил?» Было весело и занятно. Они скрылись в толпе и темноте ночи. Несколько дней назад Ханс получил послание от одного из тех, кто передавал ему указания. Ханс работал не только с Тоулой. Послание передал аристократ из Королевства Святой Реки. Ханс много раз работал на него. Он ждал клиента в лесу. Один. Аристократ пришел один. Он тщательно замаскировался. Озирался, чтобы его не заметили люди. Он боялся, что кто-то узнает про его связь с Хансом. «Ханс, ты, можешь не заметил, но с тобой следят!» Сразу сказал он. «Не, и что с того? Зевнув, ответил Ханс. «Как это что? Если меня заметят с тобой, все будет кончено! Проблему всегда можно устранить. Но преследователь может пока ищет тебя, выйти на наши отношения. Может тогда и вас убить?» На лице аристократ отразился ужас. Ханс криво улыбнулся. «Шутка!» «Так что мне делать?» Сказал аристократ, пока Ханс улыбался. Он бросил мешок с золотом к дереву, на котором сидел Ханс. «Преследователь Ханса...» Бармак был неугоден аристократу, Ханс прыгнул с дерева и поднял деньги. Все будет». И аристократ ушел. «Не повезло этому Бармаку. Я бы пропустил его сказал Ханс, считая деньги. В городе у пристани наступило утро, праздник, который устроил ночью Ханс, закончился. Люди с утомленным видом тащились по делам. Ханса не было нигде видно, какое-то время о нем ходили слухи, но о нем быстро забыли. Под утро у дороги нашли мертвого мужчину, что прибыл в город полтора месяца назад. Казалось, что он напился и неудачно свалился. По его ранам можно было подумать только так. О его смерти тоже ходили какое-то время слухи, но, как и о Ханси, о нём быстро забыли. Храм медицины в пиянии. Здесь постоянно работали монашки. В полночь комнату в старом храме озарял свет лампы. Таула читала письмо, ей присылали письма пациента отовсюду. Вдруг в дверь постучали... Таула с удивлением оторвала взгляд от письма. В комнату вошла монашка. Таула сама. Пришло письмо от Мора Моросамы из Храма Всех Небес. Насчёт состояния кандидатов в героя. «А, нужно готовиться к путешествию. Скоро в путь». Тоула улыбнулась. «Нужно найти где-нибудь воина. Бармак вдруг пропал. Так что у нас беда? Ничего не поделать. Приготовление нужно продолжать». Таула проводила монашку взглядом. Она продолжила читать письмо. Это был последний отчет, который принес Голубь. Там было записано все, что он узнал. Дочитав, Таула встала и подошла к лампе, чтобы погасить огонь. Все погрузилось во тьму. Бармак неплохо справился. Глядя, как отчет превращается в пепел, Таула безмолвно молилась за его упокой. О, она закрыла глаза и думала о Хансе Хампти. Она собиралась сделать все, чтобы он стал героем. Она могла достать для него деньги, могла попросить женщины или королей других стран уговорить его. Можно было найти родных и повлиять на него. Можно было взять в заложники кого-то дорогого ему. Вряд ли метка появилась бы у того, кто переживал за заложника. Но она была готова пойти на такое. Впрочем, все это вряд ли сработало бы. ня уже спать собралась?» Вдруг сзади раздался голос. У Туулы чуть не остановилось сердце. Она подавила вскрик и развернулась со спокойным видом. «Не помню, чтобы я тебя звала. Я подумал, что ты это сделаешь и избавил от хлопот». Я повела себя невежливо. Прошу прощения. Ханс вел себя как обычно, стоял, прислонившись к стене. Холодный пот прошип Не переживай, я не убиваю союзников. Я люблю убивать, но не вру. Впрочем, Бармака пришлось убить. Рада слышать. Тоула выдохнула. Ну так что? Ханс приблизился. И как мне стать героем? Тоула размышляла, глядя в глаза Ханса, как его сделать героем. нужно было сказать что-то такое, чтобы он решился. «Нет, Хан тебе не стоит становиться героем», сказала Тоола. «Не думаю о сражениях с Кьема, обои с Маджином. Это приказ. Ты не должен быть героем. Не. Ня... Если выполнишь приказ, будешь вознагражден, все, что пожелаешь. А еще деньги и положения. Послушайся меня. Мы все подготовим, если это неприемлемо. Я найду другой способ помешать тебе стать героем, Хан Сан». Ханс молчал. Тоула не знала, в порядке ли он. Ханс спросил после паузы. Бармак надоумил. Так что ты решил? Ханс молчал. Тоула говорила именно так, как написал Бармак. Он написал, как можно уговорить Ханса стать героем. Не! -х -х -х -х -х. Ханс смеялся и хлопал в ладоши. Ох и Бармак! Как он все продумал! Вот это высший класс!» Ханс почесал голову. Плохая у меня привычка. «Я не хочу делать это, но и отказываться не хочу». «Бармак, ты удивителен! Как ты меня подловил!» Ханс говорил с Бармаком, хотя его не было в мире живых. Бармак написал отчет. Он понял, что Ханс не может пойти против своих убеждений. Он сам ему об этом рассказал. И Бармак это использовал. «Так что ты решил? Ты не будешь героем?» Спросил Атоула. Ханс пожал плечами. «Кто знает, не, я кот. Случится может что угодно, так ведь?» Ханс прошел к окну, намекая, что разговор окончен, Тоула его не останавливала. Но бармак твой был крутым. Ханс пропал за окном, Тоула ощутила, как напряжение в комнате пропало. Она опустилась на стул. Тоула закрыла глаза и вспоминала кандидатов в герои Мора, Чама, Асурей, Вайлин. А еще там могла быть ролония. Хансан, Сан, доверяю этих ребят тебе. Будет сложно. Подготовься, тихо сказала Тоула.